Верблюдок лежал, уставясь на пустые ясли. Это означало уменьшение основного понятия «сена», содержащего произвольные величины в интервале от 0 до k. Итак, сена в яслях отсутствовало. Это можно было рассматривать как его отрицательное наличие. Но разница между понятиями «ноль сена» и «минус сена» не представляет особого интереса для пустого желудка. Верблюдок пытался подойти к проблеме и так и этак, но ответ получался неизменно один. Классическое простое уравнение. В нём крылись своеобразная прозрачность и изящество. Но в данный момент верблюдок не мог оценить это уравнение по достоинству. Он чувствовал себя в конец измученным и выдохшимся. Впрочем, ничего необычного в этом не было. поскольку таково нормальное состояние всех верблюдов. Скорбно и терпеливо он опустился на колени, пока Тепик упаковывал дорожную сумму. «В Эфеп мы не поедем», сообщил он, обращаясь к верблюду, потому что других собеседников рядом не было. «Переправимся через Круглое море, заглянем в Щеботан, а может махнем через Овцепики? На диске столько разных стран». Возможно, нам даже удастся заглянуть в затерянные города. Думаю, тебе это понравится. Пытаться подбодрить верблюда пустое дело. С таким же успехом можно швырять меренги в чёрную дыру. Дверь в дальнем конце конюшни распахнулась, и появился жрец. Вид у него был встрепанный. Сегодня жрецам пришлось исполнить множество самых непривычных поручений. М- начал он «Ее Величество приказало вам не покидать царство!» Жрец кашлянул. каков будет ответ?» «Ответа не будет!» Покачал головой Тепик, немного поразмыслив. «Могу ли я передать, что позднее вы посетите ее?» С надеждой в голосе спросил Жрец. «Нет!» «Вот сам бы ей так и сказал!» Угрюмо буркнул жрец и бесшумно выскользнул. Немного погодя появился Куми. Щеки его пылали. «Ее величество просит вас не покидать царство!» – известил он. Тепик взобрался на верблюдка и легонько тронул его стрекалом. «Она очень просит!» – взмолился Куми. «Не сомневаюсь!» «Но она может бросить вас священным крокодилом!» «Кстати, как они? Что-то их давно не видно!» И Тепик снова кольнул верблюда. Он выехал из конюшен. Дневной свет резал глаза, как бритва. Утрамбованная земля со временем стала тверже камня. Улицы были полны народа, и никто не обращал на Тепика ни малейшего внимания. Упоительное чувство. Не спеша выехав за черту города, Тепик остановился только у ведущего наверх склона. Долина во всю шире раскинулась за ним. Жаркий ветер, налетающий из пустыни, трепал кусты колючки. Тепик привязал верблюдка в тени и, взобравшись на скалу, оглянулся на мир, который покидал навсегда. Долина и в самом деле была древней. такой древней, что, казалось, существовала еще до начала времен. Лишь затем мир понемногу стал складываться вокруг нее. Тепек заложив руки за голову. Разумеется, долина сама виновата, что состарилась. Тысячелетия за тысячелетием она мягко, но решительно отгораживалась от будущего. Столкновение ее с переменами было чревато тем же, чем чревато столкновение яйца с землей. Жизнь оказалась более многомерной, чем предполагали люди. И время тоже. И люди оказались сложнее, хотя уж они-то могли быть более предсказуемыми. Тепик увидел облако пыли над дворцовыми воротами. Оно пронеслось над городом. Пересекло узкую полосу возделанных земель, на мгновение скрылось за цепочкой пальм. И, наконец, вновь появилась у подножия склона. С самого начала Тепик знал, что в облаке кроется колесница. Съехав со скалы, он сел на корточки у обочины и принялся терпеливо ждать. Наконец раздался грохот колес. Колесница остановилась неподалеку, неловко развернулась на узкой дороге и, попятившись, подъехала к нему. «И что ты намерен делать?» – крикнула об трассе, перегибаясь через борт. Тепик низко поклонился. «Только, пожалуйста, без этих штучек!» Резко приказал Абтрасси. «Тебе что, не нравится быть царицей?» «Нравится, но...» Неуверенно произнесла Абтрасси. «Вот видишь!» Сказал Тепик. «Это голос крови! В старину люди, как тигры, сражались за трон! Братья против сестер, племянники против дядюшек и тетушек! Ужасно!» «Ну зачем тебе уезжать? Ты мне нужен!» «У тебя теперь много советников», – мягко напомнил Тепик. «Я не про это!» – оборвала его в трассе. «Куми, а какой от него прок?» «Тебе повезло! При мне был Диас, а уж от него было столько проку!» «Куми лучше, и ты сможешь многому научиться, если будешь поменьше к нему прислушиваться!» С неумелыми советчиками можно далеко пойти. Да и чидер не откажется помочь. Он всегда был полон идей. Птрасси покраснела. «Да, мы немного продвинулись, когда были на корабле». «Ну вот, я сразу понял, что когда вы вместе, это вроде пожара. Огонь, вопли, все спасаются бегством». «А ты, значит, снова пойдешь в убийцы?» Усмехнулась Птрасси. «Вряд ли». «Я устроил славное погребение пирамиде, пантеону и всему древнему царству. Больше такого случая не предвидится. Кстати, ты не замечала, чтобы там, где ты ступаешь, появлялись маленькие зеленые побеги?» «Нет, еще чего!» Теппик с облегчением вздохнул. Стало быть, все действительно позади. «Не позволяй траве расти у тебя под ногами! Это очень важно!» «Предупредил он. «А чаек ты случаем не видела?» Их сейчас много. Или ты не заметил? Заметил. Думаю, это к добру. Верблюдок еще некоторое время прислушивался к этой несвязной, сбивчивой беседе, которую обычно ведут между собой мужчина и женщина, когда на уме у них совсем другое. У верблюда все куда проще. Самке требуется лишь удостовериться в правильности методологии своего избранника. Наконец они поцеловались. Целомудренно, робко, насколько может судить верблюд. Решение было достигнуто. После чего верблюдок утратил происходящему всякий интерес и решил вновь вернуться к съеденному завтраку.